Что почитать. Немзер. Страстная душа томится по Ем Лермонтовым в цири. Немзер при свете Жуковского. Очерки истории русской литературы. Москва, 2013 год.